они не сохранились. Слишком быстро пронеслись события четырёх последних месяцев её жизни. Чрезвычайная насыщенность времени, чрезвычайная напряжённость всех сил. В то время не существовало никаких литературных премий, ни Руслана Людмилы, ни Капитанской дочки, ни Онегин, не могли материально дать автору больше, чем давало общество, приобретая его произведения в качестве обычных литературных новинок. Это сейчас он для нас Пушкин, и Пушкиным мы мерим русскую литературу, как выразился философ Разанов. А тогда для многих это был всего лишь камер юнкер императорского двора, которого ненавистный полосатый кафтан, камер юнкерский мундир, обязывал регулярно посещать придворные баллы. Поэт-ученый вынужден был взять в государственном казначействе долгосрочный заим в 30 тысяч рублей, который обязался погашать в счет своего жалования, которого опять же хватало только на оплату квартиры. К этому беспросветному замкнутому кругу на дне пожизненной долговой ямы Добавлялись ещё угнетающие ощущения от постоянного полицейского надзора. Несколько последних лет по эту было известно о том, что письма его жене почитал сам царь. Хотелось удалиться в деревню, подальше от выматывающих дорогих выездов на обязательные великосветские приёмы и от полицейских глаз, но сам шеф жандармов в Бекиндорфе постановил в колышках. Лучше, чтобы он был на службе, нежели предоставлен самому себе. И вот смерть. Гоголь, возвращаясь из-за границы, восклицает в письме друзьям поэта. «Как странно! Боже, как странно! Россия без Пушкина!» Смерть великого гения. Смерть такая понятная, смерть из-за обычной любовной истории, романа, как говорят. Ревнивый муж, жена красавица, нахальный ухажер. Хотя почему нахальный? Любовь ведь требует жертв, такое высокое святое чувство. И не пожалел Данте с себя, даже стрелялся на дуэлии. И выходит, что конец трудов великого Гейне положил обычную любовную историю. Но не слишком ли просто и тривиально, что в сумме даёт пошло. Скоро уже два века пройдёт с того времени, и те события в памяти потомков, в нашей памяти приобретают всё более обкатанные ивнетные черты. Как волны прибоя шлифуют валуны, так казённые, приуроченные к юбилеям и праздникам статьи и очерки всё более стирают для нас остроту и человеческий накал нервов той ситуации. Жизнь цепь А мелочи вне звенья. Есть в тех событиях такие мелочи, которые рождают странные неожиданные вопросы. Как часто за самыми стандартными течениями и столкновениями жизненных обстоятельств история скрывает действия могущественных незримых сил. Подобно мощным подводным течениям двигаются они, прикрытые от глаз даже ближайших непосредственных свидетелей поверхностными волнениями и бурунами. И чтобы увидеть эти глубинные силы и движения, нужно ли погрузиться в их толщу, став их участником и невольным сообщником, или подняться на высоту птичьего полёта и кинуть взглядом всю поверхность океана истории, во всей взаимосвязи, переплетении течений и водоворотов. Мы сделаем это и начнём с самых придорольных событий. Здесь все детали важны, и поэтому коснёмся их подробнее.